До аэропорта Дебралис без приключений. Регистрации рейса, которым летал Снегирёв ещё не началось, и он оставил Кириллу встреч свой рюкзак, а сам вышел наружу. В международном пулкове 2 залы отправления и прибытия разнесены довольно далеко в стороны и отделены друг от друга центральным зданием посередине. Перед ним расположена круглая площадь. А разворачиваются автомобили и останавливается автобус, приходящий из города. Снегирёв медленно побрёл через автостоянку, обходя площадь, туда, где замыкался круг и начиналось шоссе. Он брёл вроде бы без особой цели, но видел, как из дверей зала прибытия деловито и быстро вышли двое мужчин. Один был под два метра, широкоплечий, с красиво посаженной головой и седыми висками. Он бережно носил большую, добротно запакованную коробку. Снегирев очень хорошо знал этого человека. У второго была широкая, круглая, бородатая, типично шведская рожа. Алексей его видел первый раз в жизни и надо думать последний. Они погрузили коробку в великолепный серый стальной БМВ. хлопнули дверцами и покатили. Швед навряд ли заметил аборигена в лыжной вязаной шапочке, стоявшего на обочине. Он даже не посмотрел в его сторону. А вот бешеный огурец заметил и посмотрел. И глаза встретились, и Скунс улыбнулся. Это продолжалось секунду. Мощный автомобиль мелькнул и исчез, сверкнув под оранжевыми фонарями. Его скорость была весьма далека от положенных 60, и приводила, наверное, в трепет законопослушного шведа. Снегирёв подумал о том, что Антона Меншова и серебряный BMW знали все петерские гаишники, и кто не остановит его. Ей помешается с скоростью снайперской пули доставить лекарство, который ещё может успеть. Это, впрочем, от скунса уже не зависело. Он всё, что мог, здесь уже довершил. Все дела сделал. Он посмотрел на часы, повернулся лицом в сторону Кириной могилы. Включил лазерный плеер и сунул в уши наушники. Позабыт на мели, отлучен от родного простора, он не помнит былого, он имя утратил свое. Где-то катит волы, где-то плещет холодное море, но ничто не проникнет в дремотное небо тяе. Океанской волною бездонной печали не взвится, не прокрастся по палубам серой туманной тоске. Мне кричат у форштевня знакомые с бурями птицы. Только жирные голуби роются в тёплом песке, и лишь изредка, если всё небо в мерцающем свете, если чёрными крыльями машет ночная гроза, налетает суровый Вористый северный ветер и нистово свищет по мачтам и ща паруса и кричит корабль он такое ли с нами бывало неужели тебе не припомнить страшнейей беды за кормой за кормой оставались летучие шквалы уступали дорогу угрюмые вечные льды но не слышит корабль заростающий медной пылью не тонуть ему в море он гнить на мели обречён и веснует ветер и плачет в могучем бессилии словно мёртвого друга хватая его за плечо оживи я штормил Я жестоким бывал, своенным, но ещё мы с тобой совершили не все чудеса, а живи! Для чего мне теперь океанские волны, если некому мчать, если некому дуть в паруса, но не слышит корабль и уходит гроза на рассвете, и слабее стихающий вихрь всё же шепчет ему. А живи я оттуда я с моря я северный ветер я сниму тебя с мели сниму непременно сниму стихи Марии Семенной